Я повернулся и пошел в обратную сторону. Двери, двери, двери, и не лучика света изнутри, и тишина. Лишь шарканье моих собственных шагов, позаимствованные ботинки были великоваты. Часы, тоже позаимствованные, показывали пять пятьдесят четыре. Железный пруд я заткнул за пояс под белым халатом. При ходьбе пруд втыкался мне в бедренную кость.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 Почти в самом конце коридора стучать я не стал.